Когда пер на другой день в назначенный час зашёл за Нанни, он уже не застал Дюринга. Нанни был готова к выходу и ждала его, нарядившись в свой вчерашний белый туалет. Она встала из-за накрытого к завтраку столика. Завтрак состоял только из чашки шоколада и бисквита. И без лишних слов, даже не поздоровавшись, спросила: "Ну, чем же мы займёмся?" Сегодня я решила хорошенько повеселиться. Перр рассказал, что на соседней площади, мимо которой он сейчас проходил, открыл собой большой базар, где продают всякое старье и рухлять, свезенные со всех концов Рима. Узнав об базаре, Нанни пожелала немедленно отправиться туда. Возможность увидеть такое обилие всякого барахла чрезвычайно ее вдохновила. А потом, добавила Нанни, Они наймут экипаж и объедут город, чтобы осмотреть достопримечательности. Окинув напоследок внимательным взглядом обе комнаты номера, Нанни сунула в рот перо миндальное печенье, и они отправились в путь. Ещё издали они услышали доносившийся с рыночной площади шумигам. На подступах к площади Нанни попросила Пера взять её под руку. У неё несколько поубавилась храбрости. Когда она увидела густую толпу и узкие проходы между рядами палаток, боязливо косилась она на подозрительных оборванцев, которые со всех сторон стекались к площади или теснились вокруг старья, наваленного ворохом прямо на мостовой. Твёрдо убеждённая в нищетоплотности римского простонародия, нань не сразу подобрала юбки, и чем дальше они углублялись в толкучку, тем выше задирала их над своими белыми туфельками. Сегодня она показалась перу ещё более очаровательной. У него начала кружиться голова от того, что он вёл её под руку, и от того, что она, как бы в поисках защиты, прижималась к нему всем телом, когда какая-нибудь особенно оборванная или даже полуголая фигура вырастала перед ними и начинала расхваливать свой товар. Сначала он не знал, как ему держаться с ней. и был даже несколько смущен ее бесцеремонностью на правах своей очиницы, но потом он отбросил всякие мысли о Якобе и отдался минутному настроению. Да и нельзя было заботиться о плечиках в такой даке: то плечом, а то и всем телом Перу приходило защищать ее от толчков и ударов. Наконец он предложил ей выбраться из толпы, но об этом она и слышать не пожелала, несмотря на смертельный страх. которые внушали ей весёлые оборванцы. Всё теснее обступавшие их, несмотря на шум, на резкий запах чеснока и пота, она чувствовала себя превосходно и без умолку немножко истерически смеялась, словно её щекотали. "До да чего мне весело", заявила она в самой густой толчее. "Отто, наверное, сюда в жизни не затащить". Вдруг перед палаткой, мимо которой они проходили, поднялась страшная суматоха. Здесь цепились два парня, и вокруг них, словно вокруг арены, точно же собралось плотное кольцо любопытных. Пар хотел увести Нанни, но она упорилась и молча подтащила его поближе к месту сражения и поднялась на цыпочки, чтобы лучше видеть. Бойцы набросились друг на друга с чисто итальянским пылом. Они изо всех сил размахивали колоколами, чёрные глаза сверкали, красные губы изрыгали брань и проклятия, которые далеко разносились по площади. Пера несколько смутило волнение нани. Она то краснела, то бледнела, и губы у неё дрожали. Судя по всему, она совершенно забыла, что рядом с ней стоит не Дьюринг, так крепко прижималась она к Перу всякий раз, когда над толпой взлетали кулаки. А вдруг они вытащат кинжалы, шепнула она. Перз засмеялся. Он частенько наблюдал здесь подобные уличные сценки, и всякий раз ему казалось, будто темпераментные борцы схватились не на жизнь, а на смерть. В действительности же они просто как артисты упивались героическими жестами и расходились, не причинив друг другу никакого вреда, и ограничивались потоком отборных ругательств. Так было и здесь. Когда страсти достигли наивысшего накала, бой вдруг прекратился, и оба противника медленно побрили во своей асии, сопровождаемые как настоящие артисты шумными овациями зрителей. Как уже все? Нанни с разочарованием поглядела на Перо. Представьте себе, у нас в Дании дерутся поинтереснее, ответил Пер, и решительно потянул ее прочь. Чтобы выбраться из толпы раньше, чем начнут расходиться зрители. С великим трудом достигли они наконец края площади, где можно было продвигаться свободнее. Но вдруг Наня остановилась и почти закричала: "Да, но мы же ничего не купили!" и бежалосно потащила его обратно. Уцепившись за перы, она потолкалась к ветхому деревянному латку, где торговали поддельными древностями. Бандицкой видат старик, заручи седущи кины до самой шеи, тонкой, словно птицы, приветствовал нань с восточной угодливостью. И нань не тут же не торгуясь, за чудовищную цену приобрела серебряный кубок и золотую пряжку, без всяких церемоний предоставив Перу расплачиваться. Затем она изъявила готовность осматривать город. Пер нанял карету, и они поехали. Начали Спяться дель пол поло. Как-то его потребовала Нанни, потому что когда-то она прочла роман под таким названием. Потом через Монте Пенчо спустились по улице Гриориана, подъехали к Вериналу и дальше вверх и вниз по холмам, мимо терм Делаклитиана, мимо Капитолия и Форума. Кучеры велили ехать побыстрей. Они нигде не останавливались. Нанни вполне довольствовалась тем, что можно увидеть мимоездом в театральной бинокль. Она не забывала издавать где положено восторженные восклицания, но на самом деле была занята исключительно своей персоной, вернее тем впечатлением, какое она производит на своего спутника. К ее чувствам сда в них пор примешивалась изрядная толика злости. Она так и не смогла простить Перу, что он предпочел ей другую. и все время искала подходящего случая для мести. Этот случай, как она думала, наконец представился. Вот почему она пустила в ход все свои чары с той самой минуты, как вышла из поезда. Мысли о Якобе не смущали ее. Как особо избалованная няня не могла простить сводной сестре, что та не разделяет всеобщего восхищения, да еще смеет говорить ей прямо в лицо? Что она низко не существо и помешалась на желании нравиться всем и всякому. Кроме того, на ней не страдала большое щепетильность у выбор средств, когда хотела удовлетворить своё желание или просто каприз. Хотя отец искренне считал её образцовым ребёнком, поскольку она всегда отличалась звидным здоровьем, Нанни не знала большего удовольствия, чем сделать какую-нибудь гадость. Уже на школьной скамье Она умела искусно напакостить в своём одноклассницам. А чуть только подросла и приобрела округлые формы, увлеклась новым видом спорта. Ссорила женихов с невестами, заставляя девушек терзаться ревностью. Козни на ней были тем опаснее, что она по скудости воображения не могла заранее представить себе размеров причиняемого ею зла. Как ребёнок поджигает дом соседа, чтобы полюбоваться искрами, и не видит в том большой беды, так и она сама потом ахнула, видя, что натворила. Однако теперь, оказавшись наедине с пером, она опять испытала то же самое чувство, от которого ни разу в его присутствии не могла отделаться. Перо внушало ей странную робость. Она не забыла ещё, что в своё время он скорее, чем кто бы то ни было, Мог прибрать ее к рукам, и этого лишала ее обычной уверенности. Особенно насторожилась она, когда Перс со своей стороны стал напористее и даже предпринял ряд атак. Она решила, что он, конечно, не случайно так сильно сжал ее локоть, подсаживая ее в карету. И потом он несколько раз довольно близко придвигался к ней. Она даже отодвинулась, чтобы не касаться его при толчках. Хотя ухаживания первы вызывали у неё чувство глубокого удовлетворения, особенно когда она думала о Якобе, её всё же несколько беспокоило, что они вот-вот поменяются ролями, и из охотника она станет дичью. Но при всём том, она не умолкала ни на секунду, то и дела обмахиваясь веером из перьев, и вызывающе посмеивалась. Пантеон, арка Тита, колонна Траяна Все проплывало мимо, не произведя на нее ни малейшего впечатления. Лишь вид Колизея несколько расшевелил ее. Она даже решилась покинуть уютное место и вышла из экипажа, осматривать арену. Вообще-то я должна бы быть сейчас в Мадриде и любоваться буем быков. Торатурила она своим, вывезенным со Старгаде горком, увлекая за собой паров сумрачные, прохладные переходы. которые вели к центру огромного и пустынного каменного котла. Но противная холера помешала нам. Ужасно, ужасно досадно. В то время, как пар чувствовал невольное благолюбие, при виде памятника седой старины, наньи продолжалась трещать. Даже на дне гигантской жертвенной чаши, где пролилось некогда так много крови, она щебетала без передышки. Поднял у глазам бинокль. она водила взглядом ряды скамей, поднимающихся к небу, и думала про себя, что лучше бы ей, пожалуй, было надеть муслиновое в цветочках платье и к нему красную шелковую испанскую накидку. Кавалерист Эверсон чуть не сошел с ума, когда незадолго до отъезда увидел ее в театре в этом наряде. Пер принял с собой снять ей устройство амфитеатра, указал приподнятые ложи императора и весталок. Описал, как арену заполняли водой и разыгрывали на ней морские бои и битвы с водяными чудовищами. И наи не под конец начала прислушиваться. Особенно заинтересовали её решёточные ворота, через которые бряцая оружием, проходили гладиаторы, чтобы убивать или быть убитыми на потеху толпе. Она даже вспомнила одну картину, где изображён гладиатор Кругом переполненные ряды амфитеатра, а посередине стоит могучий борец, состоящий, наверное, из одних мускулов и совершенно голый, если не считать блестящего шлема на голове и узкой на бедренной повязки. Когда она кончила школу, эта картина весело вошла к нижней лавке на Эстергаде, и она нарочно старалась лишний раз пройти мимо. Нан не живо вообразила. что на том самом месте, где она стоит сейчас, стоял некогда такой же высокий, мускулистый голый мужчина, упершись ногой в окровавленный труп поверженного врага, и с улыбкой принимал рукоплескания императора и восторги огромной толпы. Нос дренани невольно раздулись, и сладострастная дрожь пробежала по ее спине. То же самое, вероятно, испытывали и весталки в белоснежных одеяниях. Почую запах крови. Когда она немного погодя снова взяла пера под руку, чтобы вернуться к карете, взгляд ее украдкой скользнул по его фигуре, и ненадолго она притихла. Пер предложил забыть про оставшиеся достопримечательности и подняться на какой-нибудь холм, чтобы глотнуть свежего воздуха. Нанни после некоторого колебания согласилась. И Кучер получил приказ переехать через Тебр. По знаменитой извилистой дороге они поднялись на яникул, откуда открылся великолепный вид на город, необозримые просторы компании и сверкающие вдали вершины албанских гор. Здесь неожиданно разговорился пер. Нани сидела почти всё время, отвернувшись от него и делала вид, будто внимательно слушает его рассказы о различных строениях. Башни и купола которых пронзал золотисто-жёлтый туман, окутавший город. Прежнее беспокойство сменилось здесь на безлюдном холме неподдельным страхом. Стоило перу чуть пошевельнуться, как Нани нервно вздрагивала. Потом она вдруг заявила, что устала и хочет домой. Пер пытался отговорить её, но Нани была неумолима. Она приказала кучеру поворачивать и вести её в отель. У дверей отеля они расстались. Дюрин уже давно возвратился из консульства. Он сидел без сюртука за столом и что-то писал. Проходя мимо, она не могла видеть только склоненный затылок мужа и узкую спину. Её поразило, до чего пожилым, даже старым выглядит он со спины. "А вот и ты", сказал он и кивнул ей через плечо. И его спокойный голос взбесил её. Она коротко ответила: "Да, это я". Сняла перчатки и швырнула их на диван. Но ну, он славно повеселился. Невозмутимо продолжал он: "Роскошно, потрясающе. Ещё немного, и я вообще никогда не вернулась бы домой". "Да ну, интересно, интересно. Ты извинишь меня? Мне осталось совсем немного". "Ну, разумеется". Дюрен к молча продолжал писать, Аннне сорвав с головы шляпку, опустилась в кресло на другом конце комнаты. Она полагала, будто муж ее не видит, и даже не подозревала, что муж, не меняя позы, может наблюдать за ней в зеркало, и что он поровну делит свое внимание между игрой ее лица и бойко написанной, не взирая на отвлекающие обстоятельства статьей, где он сознанием дела серьёзным менторским тоном давал читателям "Боргер Бладет" краткий обзор экономической жизни Италии. С полчаса в комнате царила тишина. Нанни всё не могла забыть про поражение, которое опять нанёс Йпер. Она не понимала своей собственной слабости и считала её нестерпимо унизительной. Нет, с ней определённо творится что-то неладное. Ещё пориже она заметила, что перестало быть прежне на ней. Не знай она наверняка, что это совершенно исключено. Она приписывала бы всё беременности. По утрам она часто вставала с мучительной головной болью и страшным головокружением. А причудливые капризы, одолевавшие её, а страшные сны, она даже не решалась рассказывать их мужу, настолько они были непристойны. За 4-5 дней, которые молодая чита провела в Риме, Пер ещё несколько раз встречался с ними. И судя по всему, и его весьма откровенное ухаживание не производило на супруга ни малейшего впечатления. Дёрринг относился к нему по-прежнему с чуть снисходительной учтивостью, но наученная горьким опытом Нанни сама старалась не оставаться наедине с Пером. Лишь в день отъезда, уже на вокзале, Нанни снова отбросила свою сдержанность. Она не только недвусмысленно пожала на прощание руку Пера, но перед самым отправлением поезда, стоя у открытого окна купе, с неподражаемым мастерством актрисы бросила на Пера страстный взгляд своих очаровательных глазок, взгляд, яснее всяких слов говоривший, что последнюю минуту чувства, с которым она долго и тайно боролась, писевила её. В руках у неё был небольшой букет красивых и дорогих цветов, прощальный подарок Пэра. И вот, когда поезд тронулся, она уронила на платформу полураспустившуюся розу. Со стороны это выглядело как случайность, но с таким же успехом можно было считать это и тайным признанием, прекрасным залогом любви. Пэр нагнулся за цветком, не зная, что и думать. Когда он снова поднял голову, в окне уже никого не было. Он провожал вагон глазами, но поезд скрылся из виду, а на ней так и не выглянула. Бесцельно проскитавшись весь день по окрестностям Рима, он только к вечеру вернулся домой. В этот день он твёрдо решил порвать с Якобой. Собственно, такая мысль уже давно приходила ему в голову. Пока он жил здесь, Якоба становилось ему всё более чужой. С каждым днём он дальше отходил от неё. Ему стало ясно, насколько разные они люди, и насколько Якоба с её странной и нестерпимой натурой не приспособлена к беззаботной жизни в своё удовольствие, которая ему, Перу, всегда казалась конечной целью нового возрождения. И всю прелесть, которой он полностью осознавал, только здесь Факельное шествие и звонкий валов должны распугать даморощенную читовщину, но чтобы помочь ему наполнить лекованием собственную жизнь, потребна скорее женщина типа Нанни. Помимо всего, Якова была не так уж молода. Его всегда удручало, что она на целый год старше его, а из-за болезни и хрупкости она не выглядела ни на один день моложе своих лет. И ее типичное еврейское лицо начало постепенно раздражать его. Когда она письменно рассказала ему, как ее по дороге из Бреславля домой оскорбили два немца, его это неприятно поразило, хотя сама Якоба повествовала о случившемся тоном неоспоримого превосходства. И все-таки его и сейчас не удивляло, что в свое время он предпочел Якобу сестре. Он хорошо помню, при каких обстоятельствах родилось это увлечение. Помню, зимний вечер в доме Соломоновых, когда Нанни только что вернулась из гостей, и взгляд его невольно перебежал затянутый в шелка, празднично сияющий Нанни на Якобу. Та сидела над книгой, серьёзная в чёрном платье, задумчиво подперев рукой подбородок. Вспоминая обо всём этом, Пер понял, что и в тот раз Он опять стал жертвой сокровенных побуждений, наследственной тяги к целомудрию, склонности к мрачному самоотречению, которые и прежде не раз не постижимым путем отоделяли его жизнь и его поступки. Пэр прекрасно сознавал, что разрежу глубоко оскорбит Якобу и причинит ей великую боль. Но ведь не может же он загубить всю свою жизнь из-за одного необдуманного шага? Да и вообще, на карту поставлены вещи посерьёзнее, чем женские слёзы. Перед ним стоит такая грандиозная задача, что он просто не имеет права пренебрегать своим редким даром подчинять своей воле других людей, особенно женщин. Больше он не намерен себя связывать. В том и беда, что до сих пор он не использовал без оглядки заложенные в нём силы. И теперь, наконец, надо поднимать паруса. От именно как раз пришла срочная депеша, в которую он призывал Перо немедленно вернуться домой, чтобы принять личное участие во всуждении проекта. Обычно Пер по несколько дней не отвечал на письма. Теперь он безотлагательно сообщил о своем приезде. Заманчивый призыв в глазах Нанни увлекал его. Кроме того, было ясно, что настало время действовать. Пора взять управление в свои руки. Прежде всего, нужно по возможности бережно подготовить Якобу к предстоящему разрыву. Надо убедить её, что при таком характере, как у него, для неё самой лучше всего расстаться с ним, пока не поздно. Но подобные вещи не делаются сразу. Надо осторожно приучить её к мысли о разлуке. чтобы они могли расстаться друзьями без горечи и упреков. Ему тоже не так-то уж легко отказаться от нее. Он обязан ей бесконечно многим. Но свою свободу он не отдаст даже ей, ибо он не имеет права рисковать своим будущим. Пора, наконец, доказать, что он не даром побывал на родине Цезаря, что он выучился.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 в 1994 год